Глава 13. Войдя в пустой дом, я оказалась в царстве тишины, которое гармонично вписалось в моё внутреннее состояние и стало желанным прибежищем. Сбросив сапоги и ослабив шарф, я медленно преодолела прихожую, также медленно, один раз споткнувшись и едва не упав, поднялась на второй этаж. Отворила дверь своей временной комнаты, вошла внутрь и закрыв её за собой, прислонилась к ней спиной. Несмотря на неснятое пальто, Мне всё ещё было холодно. Газету я так и не выбросила, и сейчас она, превратившаяся в тугой комок, колола сжатую ладонь. Не знаю, сколько простояла так, не двигаясь и смотря в никуда, прежде чем прямо в пальто легла на кровать, свернулась клубком и отвернулась лицом к стене. Ненормально холодные слёзы всё ещё бежали из глаз, пощипывая щёки и впитываясь в подушку. Где-то глубоко внутри я понимала, что не стоит поддаваться чувствам, что состоявшаяся помолвка может быть фиктивной, но... но и душа, и сердце чихать хотели на такие сомнительные аргументы. Он мог хотя бы предупредить, объяснить, сказать сам, а не позволить мне узнать об этом случайно из газеты, в которую были насыпаны разноцветные сладкие леденцы. «Он ничего мне не должен», — глядя в одну точку на стене, проговорила я. Ничего не обещал. Я не имею права его упрекать. Он и так сделал, и продолжая делать для меня слишком много. Почему-то вместо того, чтобы успокоить, такая попытка себя убедить заставила слезы лица еще сильнее, и я ничего не могла с ними поделать. Апатия сменилась ноющей, разъедающей сердце болью. Прав, Флинт, ничуть я не изменилась. Как была наивной девочкой, верящей в сказку и лучшую жизнь, так ею и осталась. Сколько ещё раз мне нужно разочароваться, чтобы что-то поменялось? От меня отвернулась родная мать. Меня не может терпеть родная же бабушка. А биологический отец, узнав о моём существовании, едва не убил моего отца приёмного, после чего больше не появлялся. Но именно поступок адмирала Рея, того, кому я доверяла больше, чем самой себе, ранил в разы сильнее всех остальных вместе взятых. Не выдержав, я уткнулась лицом в подушку и позволила себе разрыдаться в волю. Всегда ненавидела себя жалеть, ненавидела плакать, но казалось, держи я чувство ещё недолго, и просто не выдержал. Как на зло в памяти, помимо воли, всплывали все прекрасные, наполненные романтическим трепетом моменты, связанные с Эртоном Раем. Каждое касание, каждый поцелуй, каждое сказанное в разговоре слово, каждая сцена, где мы были вдвоём. И от этого река слёз превращалась в море, а оно в свою очередь постепенно становилось океаном. бескрайним тёмным океаном, в котором я тонула, тонула, тонула. Однажды много лет назад я проходила мимо витрины дорогого ювелирного магазина. Заворожённая блеском прекрасных украшений, приложила ладонь к холодному стеклу и неотрывно смотрела на драгоценности. Они были частью совершенно иной жизни, мне недоступной. Тогда-то я и пообещала себе, что однажды настанет утро Когда я проснусь самой счастливой во всём мире. Несмотря на все трудности и свалившиеся тяготы, ещё совсем недавно я почти поверила, что до осуществления этой мечты осталось совсем чуть-чуть. А теперь в один момент она снова стала недосягаема, как самая далёкая звезда. Да прекрати уже, хрипло велела я себе. Прекрати себя жалеть. Ты далеко не самая несчастная на свете. Фрида Тальмор, ты просто не имеешь права раскисать. На этот раз слова подействовали. Слёзы иссякли, и выполкавшись, я почувствовала себя немного лучше. Сейчас одиночество не тяготило, а было как раз тем, что мне требовалось. Наравне с другими чувствами я испытывала и долю неловкости за свой срыв. Я ли болтливостью не отличалась, но моё бегство в этот дом и без того говорило само за себя. И госпожа Герр и Сильвия явно поняли, что послужило ему причиной. Сильвия. Наверное, только теперь я в полной мере до конца её понимала. Она любила капитана Вахана, но не могла быть с ним. Просто находиться рядом и не иметь возможности претендовать на что-то большее, чем роль подопечной, невыносимой до невозможного. И похоже, мне теперь предстояло то же самое. Осознав, что вновь близка к истерике, я резко пресекла эти мысли. В конце концов, подробности состоявшейся помолвки мне пока неизвестны. И пусть я наивна, но какая-то неясная надежда, неведомо на что, во мне ещё жила. Я уже собралась подняться с кровати, когда в неровном и тусклом проникающем через занавески свете увидела выцарапанные на стене знаки. Они находились буквально на уровне моего носа, но чтобы их разобрать, пришлось поднапрячься. Первым, что я различила, был череп и две перекрещённые кости. Дотронувшись до шершавого дерева кончиками пальцев, слегка нахмурилась и отметила, что этот рисунок похож на традиционный символ пиратов. Хотя правильно и сказать не просто похож, а это он и есть. Рядом располагалась стрелка, направленная влево и указывающая на вытянутый треугольник. От треугольника шла ещё одна стрелка, ведущая вниз и плавно перетекающая в длинный прямоугольник, следом за которым шли три кривые линии, видимо, олицетворяющие морские волны. При детальном изучении рисунка сложилось впечатление, что они были нацарапаны рукой ребёнка, хотя я могла и ошибаться. Если учесть, что этот дом принадлежал Флинту, Могло ли быть так, что эти рисунки тоже нарисовал он? Может быть, он ещё в детстве грезил о поисках сокровищ и чего греха таить в пиратстве? До сего момента я почему-то не задумывалась над тем, как долго Флинт жил в этом доме. В последние годы он явно отдавал предпочтение чёрному призраку. Но что, если этот дом для него не просто пристанище на суше, а место, где прошли его юные годы? Тогда, выходит, сумеречная жемчужина фактически его малая родина? Почему меня это так заинтересовало, я толком не знала. Наверное, всё из-за тёмной метки, значение которой я узнала пару часов назад, и желание выяснить, кем она была поставлена. Поэтому всё, что так или иначе имело отношение к легендарному капитану пиратов, было мне интересно. Я попыталась представить, каким Флинт был в детстве, но сделать это у меня не удалось. Разве ж то очень смутно. Наверняка доставляющим родителям множество хлопот, задиристым и втягивающим приятелей в сомнительные авантюры. Кажется, я просил дождаться меня в доме госпожи Геры. Не успела я додумать мысль, как за моей спиной раздался голос того, о ком я подумала. Поднебесный. Но откуда у всех, кто меня окружает, такой потрясающий талант появляться неожиданно? Ощущая себя застигнутой на месте преступления, хотя ничего преступного не совершала, я резко села на кровати и уставилась на настоящего в шаге от неё пирата. Выглядел Флинт, откровенно говоря, не очень. У меня такой вид обычно бывал на следующее утро после особо изнурительных тренировок: лицо бледное, под глазами глубокие тени, и только одни глаза ярко поблескивают. Ты просил, я выделила второе слово, и я эту просьбу не удовлетворила. Когда я прошу, в тон мне произнёс Флинт, мои просьбы следует выполнять неукоснительно, для собственного же блага. Да неужели Я даже не пыталась скрывать сарказма. Ты сплошная загадка. Твои мотивы не ясны, а действия невозможно предугадать. И я должна безоговорочно тебе доверять, выполняя всё, что ты говоришь?» «Да», — не моргнув глазом, кивнул Флинт. «Из чего бы, позволь спросить?» Прикрыв один глаз, он вдруг обезоруживающе улыбнулся и, раскинув руки, выдал. «Я глубинно обаятелен». Вся серьёзность разговора вми оказалась разрушена, и я не нашла ничего другого, кроме как, поддавшись душевному порыву, запустить в него подушкой. Да иди ты, говорил саркастически, больше не получалось. Это мой дом, должен напомнить. И ты очень любишь сообщать об этом при каждом подходящем случае. Нет, остатки саркастичности всё-таки остались. Я непроизвольно бросила быстрый взгляд на царапаные рисунки. Флинт точно его заметил, но виду не подал. Вместо этого он вдруг присмотрелся к подушке и, нахмурившись, снова перевёл взгляд на меня. «Ты плакала», — констатировал спустя недолгую паузу. «Вот ши! Он стоял почти последним в списке тех, кому бы я хотела демонстрировать свои слёзы. Видела газету?» — последовал незамедлительный вопрос. Отвечать я не хотела, поэтому просто промолчала, отвернувшись к окну. Не желала это обсуждать ни с кем, а с Флинтом особенно. «Ты его любишь?» «Тебя это не касается!» — выкрикнула я резче, чем хотела, и уже тише добавила. «Мне не нужны утешения, и лезть ко мне в душу тоже не нужно». «Серьёзно?» Судя по тону, сочувствовать мне даже не думали. «Да, синеглазка. Я, конечно, знал, что все влюблённые идиоты, но не думал, что настолько». «Если вдруг я влюблюсь, пообещай, что натравишь на меня армию нежити, чтобы борьба с ней выбила из меня всю дурь». «Обещаю», — легко согласилась я, только чтобы скорее перейти к кольнувшему меня сомнению. «Что ты сейчас имела в виду?» «Утешения тебе не нужны. Копания в душе тоже. Сухие факты подойдут». Флинт в своей извечной манере выразительно изогнул бровь и, не дав мне ответить, добавил. «Да». Только предлагаю сперва спуститься на первый этаж и поужинать. Иначе знаменитый капитан пиратов помрёт не на виселице под бурные овации, а с голоду, что сильно ранит его самолюбие. Ранить уже будет нечего, ведь ты будешь мёртв. Похоже, привычка иронизировать в его обществе прицепилась ко мне намертво. Пока мы шли на первый этаж, пока входили в кухню и пока Флинт рыскал по холодильнику, я находилась, будто на еловых иголках. Казалось, из-за постоянных эмоциональных колебаний уже должна была тронуться умом, но нет, психика пока выдерживала. Хотя я и находилась на пределе, ожидая, пока Флиннцы изволит пояснить свои недавние слова. Ещё некоторое время назад считала, что успокоилась и установила пускай шаткое, но всё же душевное равновесие. Но сейчас внутри снова царили волнение и смятение. Ну, потрепила я, когда пират принялся разогревать себе ужин, причём делая это с заметной сноровкой. Я всё ещё голоден. Невозмутимо ответили мне. Издевательство. Не оставалось ничего другого, кроме как преисполниться терпение и ждать. Ещё немного, и мне вообще за это терпение памятник нужно будет ставить. Посмертный. На ужин Флинт набросился, как настоящий голодный морской волк. Еда с тарелки исчезала до того стремительно, что можно было подумать, её незаметно забирает кто-то невидимый. Вот теперь можно и поговорить. Откинувшись на спинку стула, сытый и довольно произнёс пират, Но уже в следующий момент стал серьёзным. Начну, пожалуй, с главного. Стараниями нашего драгоценного короля Рейс связан по рукам и ногам. Помолвка фиктивная, о чём знают они оба и кронпринцесса. Спектакль разыгран в первую очередь для остальной монаршей семьи, ближайших подданных и, разумеется, охотников за кристаллом душ. Принц Дэран, как тебе известно, Жежди занять место отца, устранив старшую на следующую престол сестру. Принцесса Калиста превратилась в одного из ведущих игроков. Один осколок у неё уже есть, и она нацелена получить последний. Работающие на неё Саламандры, Глубинная ведьма за последнюю неделю предприняли две попытки проникнуть в гномьи банк. Попытки провалились, но и задержать их не удалось. Принцесса Линария тоже фигура неоднозначная. Будучи единственным сильфом в королевской семье, престолом она никогда не интересовалась. За ней закрепилась слава этой чудачки, но существует большая вероятность, что она помогает младшей сестре. Каллисто умеет убеждать. Кроме того, среди народа сейчас произошёл раскол. Если раньше все безоговорочно видели наследницу престола в Оксаре, то теперь многие начинают разделять взгляды Деррона и желают, чтобы именно он стал следующим королём. Калисту народ вообще обожает, это ни для кого не секрет. А к Саре сейчас необходима поддержка и надёжная опора, которая укрепила бы её положение. Запрещая себе чувствовать, я воспринимала слова Флинта исключительно как факты, изо всех сил стараясь не принимать их близко к сердцу. Переживать и купаться в собственных эмоциях можно и потом, а сейчас только осмысливать. «Такой опорой стал Рэй», — поборобанив пальцами по крышке стола, продолжил Флинт. Хотела бы сказать, что по своей воле, но нет, это не так. Буду откровенен, хотя заметь, мог бы и не говорить. Он пошёл на это не столько из-за долга перед королевством, сколько ради тебя. Вот здесь держать эмоции мне уже не удалось. Пожалуй, ничто не могло пошатнуть моё чувство реальности сильнее. Ради меня? недоуменно переспросил я. Ради тебя? — прозвучало вновь. — Рэй отправил тебя в сумеречную жемчужину, не сказав об этом королю и тем самым сильно рискуя. Узнай, король, о его сделке со мной, Рэю, несмотря на все его заслуги и таланты. Объясниться было бы нелегко. Флинт посмотрел мне в лицо. И король узнал. — Нет, не о нашей сделке, а о тебе. О том, что для Рэя ты стала значить гораздо больше, чем у Ндино особых кровей. Узнал он и о твоём примерном местоположении. Да подлинно о том, где ты находишься, королю известно, но о сумеречной жемчужине он подозревает. А часть и поэтому здесь теперь и ошивается столько стражей. Ещё и следователь непростой тип. Словом, Рэнни хило прижали к стенке. По моим сведениям, первые придворные маги, объединив усилия, повесили на него так называемый маяк. «Воспользуясь он магией Перехода, отследить его перемещение не составит труда. Он об этом знает, поэтому перейти на жемчужину не может. Теперь вернёмся к помолвке». Я, и без того слушающая, крайне внимательно подобралась и невольно чуть подалась вперёд. «Король не спрашивает согласия. Король ставит перед фактом», — озвучил общеизвестную истину Флинт. «А когда тот, кого ставят перед фактом, решает высказать возражение, с ним не церемонится». Однако, если этот кто-то, сильнейший морской демон королевства, действовать приходится изящней. Насколько мне известно, вопрос женитьбы Рэя на Оксаре король затрагивал не раз. Вчера утром он вызвал Рэя на очередную аудиенцию, где не просто намекнул, а потребовал заключения помолвки со своей старшей дочерью. Разумеется, деталей разговора я знать не могу, но суть в том, что они договорились о фактическим обручении. В голову к нашему монарху не залезть, но вероятно он пошёл на это, считая, что в конечном счёте эффективной помолвки быть перестанет. Словом, пират прищурился. Положение у Рэя не завидное. Сейчас ему приходится разгребать последствия происшествия в гроте, руководить поимкой потерянных душ, держать под контролем служащих морского корпуса Сумеречья, следить за ситуацией со сколками в целом и попытками ограбить гномьи банк в частности. Не говоря уже о том, что теперь каждый его шаг отслеживается особо тщательно, и Рэй должен соблюдать максимальную осторожность. Приплюсуй сюда прессу, которая и так не обделяла его вниманием, а теперь, когда объявлена о помолвке с кронпринцессой, вовсе проявляет к нему повышенный интерес. Флинт недолго помолчал и, усмехнувшись, добавил. Честное пиратское слово. Не хотел бы оказаться на его месте. Я молчала. просто потому, что мыслей было слишком много, и не озвучивая, разобраться с ними было легче. Мне всё ещё удавалось сдерживать эмоции, тщательно осмысливая и раскладывая полученную информацию по полочкам. Флин сказал много, но из всего этого в меня буквально врезалась фраза: ради тебя. То есть ради меня. Если перемещения адмирала отслеживают, значит он действительно не может появляться на сумеречной жемчужине даже если хочет этого. Что же до помолвки? Если взглянуть на ситуацию отстранённо, то всё вполне логично. Совсем отказаться от неё Эртон не мог, опять же, даже если хотел. В отношениях с королём до этого ровных и без того появилось напряжение. Но несмотря на это, адмиралу всё же удалось настоять на своём и вынудить монарха пойти на компромисс. Помолвка фиктивная. Ещё один накрепко врезавшийся в сознание факт. всё-таки эффективная. А объяснить мне что-либо у него не было ни времени, ни как оказалось, возможности. Мне восхищаться твоей выдержкой или готовить платок на случай истеричной радости. Нарушил затянувшуюся тишину Флинт. Учти, солёная вода мне нравится только в море, а на женских щеках терпеть её не могу. Терпеть и не придётся, чуть хрипловатым голосом успокоила я. Вся солёная вода досталась подушке до твоего прихода. Флинт притворно удивился. «Что? И это всё? Не будет дополнительных вопросов?» «А у тебя есть дополнительные ответы?» — поинтересовалась я. «Если так, то выкладывай». Огладив покрытый короткой щетиной подбородок, пират лукаво блеснул глазами. «Так ведь я сплошная загадка. Мои мотивы не ясны, а действия невозможно предугадать». И ты вот так запросто веришь всему, что я говорю? Вот ведь. Запомнил же. Ладно, синеглазка. Флинс нескладительно махнул рукой, словно великий правитель, одаривающий мелкого подданного. Исключительно по доброте душевной сообщу ещё пару интересных для тебя моментов, за которые Рей будет обязан мне до гроба. Находясь вдали от тебя, повлиять на привязку представленной к тебе потерянной души он не мог. А поскольку не так давно он кое-что изменил в ней таким образом, что получил возможность отслеживать твоё местонахождение, и это при новых обстоятельствах стало играть против нас. На наше всеобщее счастье у нас есть я, решивший эту проблему. Теперь даже Рэйни может связываться с привязанной к тебе потерянной душой. Для меня мера крайне приятная, для него крайне неприятная, но необходимая. И ещё Он запустил руку в карман, и в следующий момент передо мной оказался небольшой конверт. Тебе от Рейушки. Всё. От Блово во самоконтроле не осталось даже следа, и я вне себя от удивления воскликнула. Ну как? И почему не отдал мне сразу? И это вместо благодарности. На показав вздохнул Флинт. Его интонацию и выражение лица следовало трактовать как: скажи спасибо, что вообще отдал. Контрабандисты есть везде, даже в столице, всё же пояснил он, когда я взяла письмо в руки. А у контрабандистов есть лазейки, ведущие даже на закрытую Сумеречную жемчужину. Последних слов я уже не слышала, дорожащими её отвленения руками открывая конверт. Сразу же в глаза бросилось то, что он вскрыт, но упрекать пирата по этому поводу я даже не подумала. И правда, спасибо, что вообще передал. Тем более глупо было бы ожидать, что он станет передавать мне какую-либо корреспонденцию, не ознакомившись с её содержимым. В сущности, содержимое конверта оказалось не письмом, а короткой запиской. Сперва мне захотелось уйти в другую комнату и прочитать её в одиночестве. Но затем я подумала, что это всё равно бессмысленно, раз уж Флинт успел её изучить. «Мы со всем справимся. Верь мне». Прочла я выведенную аккуратным почерком строчку. Опустила взгляд и увидела внизу подпись, источающую знакомый магический флёр. Всего несколько слов, а на душе, до этого затянутой беспросветными тучами, как будто чуть-чуть посветлело. У меня не было оснований не доверять словам Флинта, как не было оснований больше сомневаться в Эртоне. Полученные объяснения существенно на меня повлияли. Мне было стыдно перед самой собой за то, что позволила себе расклеиться, плакать. А самое главное поверить, будто Эртон меня оставил. Сейчас так хотелось называть его по имени, наслаждаясь каждым звуком и искупая свою необоснованную трусость. Эртон. Красивое имя всё-таки. Как уже говорил, терпеть не могу слёзы, вклинился в мой маленький мир голос Флинта. Иначе прослезился бы от умиления. Оставив сарказм без внимания, я аккуратно сложила записку и сунула её в карман. Пусть там было написано всего две фразы, но они значили для меня по-настоящему много. Я знала, если когда-нибудь снова буду на грани отчаяния, мне всего лишь потребуется перечитать эти короткие строки, чтобы вновь поверить и в себя, и в благополучный исход. Пират сидел, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, а его лениво блуждающий взгляд то и дело останавливался на мне. Чем себя занять, я не знала и чтобы нарушить лёгкую неловкость, взялась заваривать чай. Травяных сборов у госпожи Геры было великое множество, и некоторую их часть я ли принесла сюда. Недолго подумав, я остановила выбор на чёрном чае с листьями синей ягодника. Отправила несколько щедрых щепоток в заварочный чайник, залила кипятком и принялась ждать, пока настоится. Почему-то вдруг вспомнилась, как недавно Флинт расстроился, разбив принадлежащий госпоже Гере фарфоровый сервиз. Я уже давно задавалась вопросом, что связывает их двоих. Не будь госпожа Гера каким-то образом причастна к криминальному миру, я бы решила, что она питает к Флинту материнские чувства. Впрочем, одно другому не мешало. Как ты познакомился с госпожой Герой? Неожиданно для самой себя спросил я. Пират развернулся на стуле и оказавшись сидящим лицом ко мне, скептично произнёс: Ты так часто задаёшь вопросы о моей скромной персоне, что я начинаю думать, будто у реи есть повод ревновать. Я вспыхнула. Вот всегда всё перевернёт. Но возмущение схлынуло так же быстро, как и пришло. Всё же к ехидству пирата у меня и впрямь выработался иммунитет. «Давай так. Будем задавать вопросы по очереди», — внезапно предложил Флинт. «Тот, кто отказывается отвечать, исполняет желание спросившего. Врать можно, но уличение во лжи также повлечёт исполнение желания и идёт...» Первым порывом было категорически отказаться. Вряд ли я не то чтобы не умела, но всё же предпочитала этого не делать. А отвечать правдиво на вопросы, которые несомненно будут самыми неудобными, мне не хотелось, не говоря уже об исполнении желаний. Но я согласилась. Вряд ли ещё когда-нибудь мне могла представиться такая удобная возможность узнать о Флинте всё, что я хотела. А узнать хотелось многое. Разлив чай по чашкам, я поставила их на стол. Пристроила рядом вазочку с печеньем и присев напротив Флинта напомнила свой первый вопрос я уже задала